Мысленно она принялась искать рифмы к слову «кочевник». Вариантов набралось много. Может, написать песню о себе самой, о судье, ищущей кочевника в собственной душе. Около десяти утра она остановилась выпить кофе в придорожном ресторане чуть южнее Ньютонгера. Других посетителей не было. На одном из столиков лежал экземпляр газеты «Худиксвальс Тигнинг». Сплошь заметки о массовом убийстве, но ничего нового для себя она не нашла. Начальник полиции Тобиас Людвиг сказал, что завтра они обнародуют имена остальных жертв. На нечеткой фотографии он выглядел слишком молодо для той большой ответственности, что лежала на его плечах. Пожилая женщина ходила по залу, поливала цветы на окнах. Бергитта Руслин кивнула ей. «Безлюдно у вас». — Я думала, после случившегося всю округу заполонили журналисты и полиция. — Они в худике, — сказала женщина на местном диалекте. Я слыхала, в тамошних гостиницах все номера расхватали. — А что народ-то в округе говорит? Женщина остановилась подле Бергитты Руслин, выжидательно посмотрел на нее. — Вы тоже из газеты? — Вовсе нет. Просто проезжающие. — Что, думают другие, не знаю. Но я лично думаю, что теперь и в деревне спасу нет от городской жестокости. «Звучит заучено», — подумала Бергитта Руслин, либо в газете вычитала, либо слыхала по телевизору и присвоила. Расплатившись, она снова села в машину, развернула карту. До Худикс-Валля осталось несколько десятков километров. Если свернуть прочь от побережья на север, можно проехать через Хешеваллен». Секунду она колебалась, чувствуя себя эдкой гиеной, но отбросила эту мысль. В конце концов, у нее есть повод поехать туда. Дважды она свернула налево в Иггесунде и на развилке в Эльсунде. Навстречу попался полицейский автомобиль, следом за ним второй. Лес вдруг расступился, открывая вид на озеро. У дороги несколько домов, все обнесенные длинной бело-красной лентой полицейского ограждения. По дороге расхаживали полицейские. На опушке палатка. В ближайшем дворе еще одна. Бергитта Руслин захватила с собой бинокль. Что спрятано в этих палатках? В газетах об этом не было ни слова. Может, именно там найдены одна или несколько жертв? Или полиция зафиксировала какие-то следы? Она поднесла к глазам бинокль, медленно обвела взглядом окрестности. Люди в комбинезонах или в форме двигались среди домов, стояли, дымя сигаретами у калиток, поодиночке группами. Она бывала на местах преступлений, час-другой наблюдала, как работает полиция. Знала, что прокуроры и других судебных чиновников там не больно-то жаловали. Полиция всегда держалась на стороже, стараясь не попадать под огонь критики. Однако Бергита научилась различать методичные небрежные следственные действия. И то, что видела сейчас, оставляло впечатление спокойной, а тем самым, вероятно, хорошо организованной работы. Одновременно она понимала, что в глубине души все спешат. Время — враг. Надо доискаться правды как можно скорее — Пока чего доброго не случилась новая трагедия. Полицейский в форме постучал по стеклу, вывел ее из задумчивости. «Что вы здесь делаете?» «Разве я заехала за ограждение?» «Нет, но мы следим, кто здесь появляется, особенно с биноклями». «Чтобы вы знали, пресс-конференции проводятся в городе. Я не журналистка». Молодой полицейский смерил ее недоверчивым взглядом. «А кто же? Туристка». любительница мест преступления вообще то родственница полицейский достал блокнот чья ббриты и августа андрен я еду в худдик но не помню с кем должна там поговорить наверняка с ориком худданом он отвечает за связь с родственниками примите соболезнования спасибо полицейский взял под козырек а она, чувствуя себя полной дурой, поехала прочь. В Худиксвале, как выяснилось, мест в гостиницах не было не только из-за наплыва журналистов. Любезный портье в First Hotelstadt сообщил, что вдобавок здесь проходит конференция на которую съехались участники со всех концов Швеции, обсуждаются проблемы лесов. Оставив машину на парковке, Бергитта на обум обошла городок. Толкнулась в еще две гостиницы и в пансион, везде полно. Некоторое время Бергитта высматривала, где бы пообедать, и в конце концов зашла в китайский ресторан. Народу там было много, но она отыскала свободный столик у окна. Зал выглядел точь в точь, как во всех китайских ресторанах, где ей довелось бывать. Такие же вазы фарфоровые львы, фонари, украшенные красными и синими ленточками. Порой ее одолевало искушение поверить, что все китайские рестораны на свете, а их, наверное, миллионы, образуют единую сеть, может, у них даже один владелец. Подошла китаянка, подала меню. Делая заказ, Биргитта Руслин сообразила, что молодая женщина почти не говорит по-шведски. Быстро покончив с обедом, она взялась за телефон и в итоге получила положительный ответ. Гостиница «Андбаккен» в Дельсбу могла предложить ей комнату. Там тоже проходила конференция, только по рекламе. Швеция, — подумалось ей, — превратилась в страну, где народ большей частью разъезжает по гостиницам и конференц-залам, чтобы поговорить друг с другом. Сама она крайне редко участвовала в курсах повышения квалификации, назначаемых судебным ведомством. Андбаккен оказался большой белой постройкой у Заснеженного озера. Ожидая своей очереди у стойки портье, она прочитала, что у рекламщиков на вторую половину дня предусмотрена групповая работа, а вечером состоится банкет с вручением премий. Только бы ночью не шастали по коридорам пьяный. и не хлопали то и дело дверьми, — подумала она. Впрочем, я ничего о рекламщиках не знаю. Почему я решила, что они любители шумных празднеств? Номер, который достался Бергитте Руслин, выходил на покрытое льдом озеро и лесистые холмы. Она легла на кровать, закрыла глаза. «Сегодня я бы сидела в суде, — подумала она, — и слушала бы утомительную монотонную речь обвинителя». а вместо этого лежу на кровати в гостинице, окруженной снегами, далеко от Хельсингборга. Она встала, надела куртку и поехала в Худиксваль. В вестибюле полицейского управления сновал народ, многие из них, как она поняла, журналисты. Она даже узнала одного, который часто выступал по телевизору, особенно в связи с драматическими событиями вроде ограблений банков или взятия заложников. с таким самоуверенным высокомерием. Он прошел к началу очереди, и никто не рискнул протестовать. В конце концов Бергитта очутилась перед молодой усталой дежурной и сказала, кто ей нужен. «У Виви Сундберг нет времени».